Глава 17. Поделились. Мы с Айрис посмотрели друг на друга, в глазах девушки появился страх. На моём лице отразилось непонимание. Если послание мне, то память на отрез отказывалась называть врагов. Вот какие враги? Война давно закончена. Птица наклонила голову и исчезла. Да, на голодный желудок соображается плохо. Нужно гномов потрясти. Можете не стучать, благородная госпожа Мэри. мой кулак замер в миллиметре от двери. Какой же великолепный слог у эльфов! Я прекрасно слышу, но истинные эльфы могут услышать полёт бабочки на удалённом расстоянии. Ф, госпожа, как напыщенно. Мурашки удовольствия от произнесённого комплимента пробежали по телу. Дверь неожиданно распахнулась. Проходите, проходите. С отом улыбке показал свои крупные зубы и присел рядом с братом. Письмо странное пришло. Магическая Таротом аж подпрыгнул. Кто же такой богатый, что письма вам рассылает? Поддержал брата Сатом. Эльф лишь приподнял правую бровь, этим выражая своё удивление. В том-то и дело, что непонятно, кому предназначено письмо. Скорее всего, оно для Айрис. Птица-передачик произнесла: "Я найду тебя, мерзавка". Да, безадресное. Я уверен, что автор письма Вагата и без меры зол на одну из вас. Нельзя упускать госпожу из вида. Вы только за этим пришли, Мэри? Эльф поправил очки. Нет, я пришла за едой, которой, надеюсь, вы благородно поделитесь. Какой едой? Сатун посмотрел на брата. Тот рефлекторно потянулся рукой к сумке, но Эльф его опередил, перехватив лямки. Да, все непременно поделимся. Что вы хотите отведать? Ах, с этой потянул за роту. Я сам достану. Он рожал пальцы эльфа. Спасибо. Я присела на край кровати и посмотрела в окно. Там было чем полюбоваться. Делижанс двигался бесшумно, мягкое и очень быстрое поступь суверанов давала обманчивое ощущение, что мы едем по ровной дороге. Да и сам магический делижанс скрыдовал неровности ландшафта. Комфорт, красота, жить бы тут осталось. Да кто мне разрешит? Незаметно закончилась степь и начался лес. А гномы все решали, чем угостить госпожу и главного наемника, то есть меня. Вот на небольшом полотенце лежало два яблока и большой кусок рыбного пирога. Сатум, я видела курицу жаренную и вареные яйца. Где? Тут так правдоподобно возмутился, расширив глаза и подняв вверх густые рыжие брови, что даже я на мгновение растерялась, а вдруг мне привиделось. как крестьяне складывали угощение в бездонную сумку. Но только на мгновение. Вот умрёт госпожа от голода и холода, не получите своих золотых жмот и рыжебороды. Мои пальчики вцепились в сумку. Эльфу улыбнулся, но увидев мой гневный взгляд, тут же обратился к соратникам. Сатун-тарутун. Мы не на прогулке, а на задании, и сейчас всё ваше наше. Помните, неписанное правило наёмников сплочённость и полное доверие, пока вы в связке. Престыженные гномы кивнули головой, и вы представляете, они высыпали на стол всё. Всё, что им дали крестьяне. Но я подозреваю, что одно яблочко до да, осталось в сумке. Я, нагруженная вкусностями, гномы всё сложили на поднос, который нашли вверху на рабочей полке. На ней обычно находились постельные принадлежности и приборы для еды. Ох, какой умопомрачительный запах издавала курочка. Она так и манила и просила укусих хрустящий бачок. У меня получилось открыть дверь с первого раза, сначала локотком, а затем помогла себе попой. Довольная до да нельзя я переступила порог, собираясь поставить вкусности на стол, и именно в такой ответственный момент дилижанс тревнула. Сильно так тревнула, он стал заваливаться на бок. Не ожидая такой подлости от самого лучшего транспорта на свете, я выпустила поднос из рук, и вся еда полетела в сторону Айрис. Начавшийся девичий виск. от того, что делижанса заваливается, усилился вдвое. Чистое красивое платье госпожи стало похоже на мусорное ведро. Не кричи, успокойся, нужно выбираться, платье почистим потом. Эти делижансы магически защищены от дорожных происшествий, а значит, на нас напали разбойники, в рядах которых маг. Айрис закрыла рот. Так и есть, слышишь, начался бой. Это скорее всего гном и эльфом вступили в схватку. Мэри, давай тут останемся, застонала Айрис, видя, что я распахнула дверь и быстро вскарабкалась вверх. Нельзя, неизвестно на чьей стороне перевес. Ты хочешь дожидаться в тесном помещении разбойников? Хорошо, если только ограбят. А если позарятся на твою честь? Я магически истощена, огня хватит лишь костёр разжечь. Попробуем спрятаться между деревьев. Я слышу, что бой удаляется, а значит, наши гонят разбойников в лес. Девушка вытерла стекающую по щеке слезу и протянула руку. Я распахнула дверь на улицу.